Глава 9. Выслушав друга, Герион посерьел лицом. Все-таки он должен был забрать свету свой клан. Там ей бы не пришлось рисковать своей жизнью ради королевского отпрыска, решившего посетить место силы, толком не подготовившись. А теперь она пропала. Жевали или горный поток поглотил ее хрупкое тело, переломав об острые камни? Нет, не может быть. Она только с виду хрупка, да и браслет до сих пор на ней. Гирион потрогал свой браслет, что плотно обхватывал его руку. «Если бы она погибла, браслет вампира болтался бы на его запястье, как обычная безделушка. Значит, жива. Это главное». Брат и друг сидели молча, наблюдая за его терзаниями. Странная привязанность одного из самых сильных вампиров к обыкновенной человеческой женщине настораживала. Уже несколько раз Лорис сканировал брата, пытаясь найти магический след привязки. Когда он делал это последний раз, Герион печально улыбнулся. Это не та магия, которую ты можешь видеть. Ты буквально стал зависим от нее. Герион не ответил, лишь согласно качнул головой. А сейчас на него было просто страшно смотреть. Друзья больше не решались советовать Гериону выкинуть девушку из головы. бесполезно. Да и небезопасно для их дружбы. Эта река течет к землям у Шора, пересекает их, затем поворачивает уже земли моего клана. Задумчиво проговорил глаз. На ничьей территории обшарили каждый метр берега. Безрезультатно. Мои люди уже отправились к границе кланов, хотя если она жива, то должна была выбраться раньше. В комнате повисла гнетущая тишина. Каждый из присутствующих знал, что в клане у шора простым людям относится как к скоту. Светлана перевернулась на спину. Полуденное солнце было жарким, одежда на спине уже высохла. Несмотря на ночное купание, девушка чувствовала себя отдохнувшей. Ничего себе, попила водички. Пробубнила под нос, потянулась и повернула голову на бок, осматривая место своего пребывания. Надея. идея...» Потянулась, усаживаясь на пятую точку. Вокруг царила тишина и умиротворение. Река в этом месте была довольно широка. Она несла своего довеличественно и спокойно. Даже не подумаешь, что совсем недалеко бушует стремительный поток, который этой ночью крутил и держалась на белокамню. Но я ведь могла и сломать себе ногу или руку. Могла удариться головой и утонуть. Потеряв сознание, запоздала, испугалась она. Пошевелила левой ногой, бедро болело. Это вчера она приняла удар на него, успев чудом извернуться, чтобы не врезаться головой в очередной камень, торчащий из бурлящего потока. Разделась и осмотрела себя. На бедре расвел огромный синяк практически на всю ногу. Ее тело вообще густо покрывали синяки и ссадины. Ну, это ерунда. Главное, кости целы. Надевшись, она вновь осмотрела поляну. Ну и куда теперь отправимся? Судя по скорости, с которой она вчера двигалась, в этом направлении возвращаться предстояло довольно долго. Велис, конечно, придет и будет искать какое-то время. Насколько хватит его терпения? Но все же вернуться стоило. Немного угнетало, что придется двигаться все время вверх. Она глубоко вздохнула очередной раз, перенося вес на ушибленную ногу. И зачем она скинула мешок со спины? Теперь даже костер разжечь будет нечем. Вздохнув, она все же направилась вверх по течению. Рукавые джинсовой куртки опять были завязаны на пояснице. Двигалась вдоль реки, чтобы не потерять ориентир. Солнце коснулось горизонта, напоминая приближение ночи. Света одела куртку и поежилась. Она будет идти, пока разбирает дорогу. ноющей боли в бедре она уже потерпелась. И теперь бодро вышагивала, удивляясь, как же далеко ее унесло от места падения. Она не сразу поняла, что это, когда среди деревьев увиделось серебристое свечение. А когда поняла, стремглав понеслась ее направление. Она напрочь забыла о больном бедре и усталости, не обращала внимания на клиставшие по лицу и царапающие кожу ветки. «Боже, неужели вы вернете меня в мой мир? Я попаду домой, встречусь с родителями, друзьями». Ветки цеплялись за куртку, как будто не желая отпускать ее. Она уже видела огни ночного города. До нее уже доносился почти забытый в этом мире запах свежезаваренного кофе. В голову ворвалась тревожная мысль, что портал не будет ждать ее вечно. В этот момент, как будто кто-то подслушал ее страхи, портал начал бледнеть. Она прибавила скорость, хотя до этого думала, что бежать быстрее невозможно. Оставалось несколько метров, рывок, и она окажется дома, в своем мире. Но в этот момент ее тело обхватили сильные руки. Не глядя, девушка рванулась, пытаясь освободиться от захвата, но державший ее человек, казалось, даже не заметил этих усилий. «Отпусти!» — крикнул срывающимся от волнения и быстрого бега голосом, вновь и вновь пытаясь освободиться от захвата. «Отпусти! Я успею!» И куда это собралась такая маленькая птичка? Приплыватый насмешливый голос был незнаком. Пара секунд И серебристое облачко померкло. А девушка обмякла в чужих грубых руках. Глаза защипало от обиды. Еще совсем немного, Каких-то десяток шагов, И она оказалась бы дома. Слезы заструились по исцарапанным щекам. Она судорожно всхлипнула. Как же все несправедливо. Чужие руки, почувствовали, Что жертва уже не трепыхается, Стали мягче. Ее развернули, видимо, чтобы осмотреть. Она не хотела видеть того, кто бесцеремонно поломал все ее планы вернуться. Это и так было великим чудом встретить стихийный портал оттуда. Хм, какая маленькая шустрая птичка. Шершавые пальцы приподняли лицо за подбородок. Считай, я спас тебя. Такие порталы опасны для людей. А мне не хотелось бы, чтобы маленькая птичка пострадала. Света поморгала, пытаясь прогнать пелену слез, чтобы рассмотреть своего спасителя. Но слезы все еще застилали ее глаза. Ее осмотрели, а затем ладонь крепко сжали сильные пальцы мужчины. Девушку куда-то потянули. Она не сопротивлялась. Накатила апатия. Снова вернулась боль в бедре и усталость. Она послушно шла, ведомая незнакомцем. Чего же обидно было быть совсем рядом не суметь, не успеть. Перед мысленным взором возникло лицо Ланса. Он ведь тоже был так близко, Не сумел преодолеть черту зачарованного города. Города? Почему она решила, что это был город? Просто несколько сооружений из каменных плит, установленные вокруг площадки с символами. Вспышкой пронеслось несколько картинок. Странное существо маленького роста. Она таких нигде не могла видеть. Или могла? Мысли снова перекинулись на недавние события. Сейчас она могла бы сидеть в любимом кафе и пить горячий кофе с пирожными, а вместо этого, как послушная овца, бредет неизвестно куда. Свободной рукой она вытерла слезы, возвращая себе ясность зрения. Но увидела лишь широкую спину в кожаной куртке. Ее вели прочь от реки. Находясь в подавленном состоянии, она не сразу это сообразила. Как же ей потом возвращаться? Девушка попыталась выдернуть ладошку, но мужчина лишь сильнее сжал ее, проворчал, не оборачиваясь: "Не дергайся, уже пришли". Раздвинув ближайшие кусты, они оказались на дороге, где стояли две телеги, сидящими на них молчаливыми женщинами. Рядом находилось еще трое верховых. Свету, наконец, отпустили и толкнули вперед. Она обернулась, потирая освобожденную руку, и смогла рассмотреть мужчину, который притащил ее сюда. Коренастый, широкоплечий, с лицом деревенского кузнеца и такой же хваткой. Низший вампир, определила она, когда он в улыбке обнажил белые удлиненные клыки. Наверное, он рассчитывал испугать ее. Это не получилось. И он перестал улыбаться. К ним подошел другой вампир. Этот явно был из высших. Плавное движение, красивое утонченное лицо надменного аристократа. Довольно высок, и манера держаться тоже выдавала. Темная, как и у всех вампиров, одежда. Но его сюртук был ладно скроен и украшен дорогой вышивкой. Увидев исцарапанное лицо девушки, брезгливо скривился. — Лорда урон, я поймал эту птичку. Мужчина глубоко поклонился. — Человек, — констатировал он. — Сколько же шума ты наделала. Голос был красив, но это красота айсберга, с которым придется встретиться Титанику. — Откуда ты? Его глаза засветились красным сполохом. Света с любопытством смотрела в его глаза. Она видела такое лишь однажды, когда вот такой же красавчик сжимал ее горло. Вампир прищурился. Любопытно. Задумчиво процедил он. Глаза стали затухать, приобретая нормальный цвет. Но все же я жду ответа. Девушка пожала плечами. Этого вампира она не знала. Если скажет, что знакома с другими, посыплются вопросы. И потом еще во дворце она краем уха слышала о каком-то клане вампиров, который не поддерживает мир с магами. Она что, не мая? Вампир переключил внимание на дихину, что приволок ее сюда. Не думай. Вопила громко, когда я ее схватил. Лорд снова взглянул на девушку. Он обращался по-прежнему к мужчине. И что вопила? Чтобы отпустил что она еще успеет. Она в стихийный портал хотела прыгнуть, вырывалась. На свету посмотрели другим, более заинтересованным взглядом. Этим же взглядом ощупали фигурку, задержались на куртке, застегнутой на молнию, и на мирянках. Глаза вампира снова светились. А что если так? Девушка почувствовала, как глаза опять защипала от подступивших слез. Она отвернулась от холодного, оценивающего взгляда. «Тогда понятно», — спустя пару секунд ответил вампир. «Видимо, что-то решил для себя», — махнул рукой, позволяя телегам двигаться дальше. «Калик, следи за девчонкой, я ей позже займусь». Упомянутый Калик расплылся в улыбке, а глаза стали масляными. Свете очень не понравилось, как он смотрит на нее, Но она и пикнуть не успела, как он, обхватив ее за талию, садил на телегу между двумя женщинами. Те никак не отреагировали на появление девушки. По-прежнему молчали, просто глядя перед собой пустыми глазами. «Поиграем позже, птичка моя!» Прошептал ей на ухо и усмехнулся. Мысль спрыгнуть с телеги и бежать в лес света отодвинула. Бамперы перемещаются очень быстро. А с нее теперь еще и не сводил глаз этот мужик, двигающийся верхом совсем рядом. Сидеть на телеге было очень неудобно. Кроме того, тряска отдалась в бедре. Через несколько минут Света спрыгнула с телеги и пошла рядом, не обращая внимания на грозные взгляды, которые кидал на нее Калю. Она блуждала взглядом по деревьям. Зачем? Может быть, надеялась на очередное чудо? Но, похоже, лимит чудесный сегодня был исчерпан. Начала смеркаться. Лорд Урун, заметив, что девушка идет пешком, подъехал ближе. Не нагулялась еще. Там трясет. А у меня нога болит. Устала, пожав плечами, ответила девушка, не глядя на него. Она продолжала скользить взглядом по деревьям. Ее вновь осмотрели с ног до головы в коня, лорд поехал вперед. «Хочешь, поедешь в моем седле», — проговорил вампир, что следил за ним. «Можно, если в нем не будет тебя», — мутнула девушка, впрочем, даже не удостоив его взглядом. Зато она увидела, как оглянулся высший. «Неужели услышал? Надо будет прить быть более осторожней». Когда стемнело практически полностью, на фоне темного неба показался замок. Мрачный, со множеством шпилей и высокой крепостной стеной. На секунду девушка замерла. — Ну, громадина! — прошептала ошарашивая.